Глава тринадцатая. Даже если Несман сейчас поклянется, что никому не расскажет о таком подарке, где гарантии, что Абелла уже не проговорилась с своим фрейлином, восхищенная собственной самоотверженностью? Общался я с ней в Академии, не великого она ума, что есть, то есть, а значит, вряд ли окажется способна держать язык за зубами. Она сказала, что не будет больше его использовать. — растерянно залепетал Несман. — Сказала, что не хочет оказаться в ситуации, когда я погибну, она выживет. Ну, как с прошлым принцем Бельбы, в тот раз вышла. Да уж, совсем молодой король не понимает, что такое женские капризы и как надо с ними обращаться. Мне-то полегче. Я видел в армии неоднократно, как командиры ставили на место мозги девчонкам в подобных ситуациях. Да и не девчонкам тоже. Бывало, и у парней нужно было на место мозг поставить. Война — дело тяжелое. Не все напряжение выдерживают. Чудить начинают. Не всех можно, конечно, в чувство привести, но, как правило, у моих командиров это сделать получалось. Находили они нужные слова, но и Несмана понять можно. Слишком в раннем возрасте попал в камеру одиночку — А в художественных книгах, что он читал все эти годы, вряд ли хоть один герой вставал перед такой проблемой. Там, небось, больше рыцари свои плащи кидали в лужу перед выходом из кареты, чтобы принцессы ножки не испачкали, допели серенады под их окнами. Совсем негодное чтиво, чтобы помочь закапризничавшей королеве молодой мозг на место поставить. «Ладно, поработаю немножко по этому профилю». Не слушайте королеву, ваше величество. Это у нее травма после того покушения. Скажите ей, что ее жизнь не принадлежит лично ей, потому что она будет матерью ваших детей наследников королевства, и, защищая себя, защищает еще и их. Ведь никогда сразу не знаешь, в тягости королевы или нет. И скажите еще, что вы решите проблему собственного выживания, купив себе похожий артефакт а не лишив ее единственного, что ее может спасти. Так что при следующем покушении оба будете спасены. Ну и напомните ей, что на вас могут покушаться по отдельности, что ваше сердце будет разбито, если вы останетесь живы, а она погибнет, опрометчиво избавившись от этого артефакта». «А ведь да», — глаза Несмана заблестели, — «это может сработать». «Спасибо, граф Оригарский». А ведь я сам обо всем этом не подумал. Наследники короны, Но мы тогда снова останемся с этой проблемой, с вашей наградой за мое спасение. Меня лично эта ситуация уже начала тяготить. Ну да, он король, но по факту я уже богаче его, у меня сокровищ уже набрано немерено, и нет необходимости заботиться о большом королевстве. А у него на горизонте сплошные расходы, пока прибыль хоть какая-то пойдет. Надо как-то с этой ситуацией заканчивать. — А могу я сам выбрать свой подарок, Ваше Личество? Но... — Ну... — неуверенно посмотрел он на меня. — А что бы вы хотели, граф? — Вот сейчас он правильно осторожничает, а то смелый такой. Артефакт дарит, что его жену защищает от сектантов. Теперь вот хоть задумался. Вдруг я попрошу чего-нибудь, что точно не стоит мне давать... Да держи же к примеру? Да его за такое собственные аристократы съедят. К примеру, могу я получить право сидеть в вашем присутствии в тронном зале? Ну да. А чего у него еще просить-то? Доступ в библиотеку? Так я и так туда могу забраться в любой момент. Денег? Я только что самых ему принес. Брать их в награду, зная, что он голый и нищий, после этого останется как-то неудобно. Да, я продумывал такой вариант вначале, но, увидев, какими голодными глазами король с камергером на эти деньги уставились, сразу и передумал. М да, от земель герцогского титула я уже отказался, как и от высокой должности при его дворе. Может, если бы он графский титул и удел под него предложил, я бы не отказался. Но он же считает, что за спасение будущего короля это слишком несерьезный подарок. А сам напрашиваться на такое не буду. Так что надо как-то выходить уже из этого тупика. Сделанное мной предложение, между тем, тоже не являлось пустяком. В присутствии короля в тронном зале, без особого королевского разрешения, присаживаться могут только другие короли. Ну и те, кому король даст такую привилегию. А ни один король с такими вещами не чистит. Приятно, когда ты удобно сидишь на троне, а все остальные стоят ведь короли не так и часто будут появляться у тебя в гостях, так что это особый статус и вполне себе приличная награда за спасение жизни короля. На такую информацию я наткнулся недавно, когда шерстили с в библиотеку короля Срединного королевства. Кажется, в книге по истории, что мне попалось под руку. Все равно же открываешь время от времени, чтобы бегло пролистать самые старые книги, мало ли что важное попадется. Трудно удержаться, даже если очень спешишь. Несман, хоть и был совсем неопытным королем, тоже кое-что все же понимать начал. Поэтому видно было, что всерьез задумался. — Ну что же, — сказал он спустя полминуты. — Это хорошая идея. Граф Ригарский, вам даруется право садиться, не спрашивая на то разрешение, в присутствии королевских особ династии Бельбы. Я прикажу издать привилегию с таким содержанием в ближайшие часы. В соответствии с ней на любые мероприятия в Бельбе, на которых присутствует лица королевской крови, для вас будет подготавливаться персоналом особое кресло красного цвета, которое будет ставиться не далее десяти метров от королевского трона. — Спасибо большое, Ваше Величество! — с искренней радостью сказал я. Еще бы не радоваться, наконец-то этот вопрос награды пропадет с горизонта. А всякие мелочи, почему кресло именно красное, к примеру, не стоит того, чтобы на них обращать внимание. Главное, чтобы мягкое было. Потому как если жесткое окажется, я расстроюсь. На первый раз. А потом просто буду подушку с собой приносить. А, и еще один момент. — Ладно, раз мне уже можно сидеть в присутствии короля, то можно дать ему еще один совет. — И, Ваше Величество, я вам очень рекомендую как следует расспросить тех казнокрадов, что я поймал по поводу других казнокрадов и мошенников, которые обирали казну все эти годы, но пока что никуда не сбежали, считая, что хорошо замаскировали свое воровство. Зря они так считали, потому как одни мошенники всегда знают про других. Эти шестеро решились на открытую кражу, потому что годами завидовали другим ворующим более изощренно. И та сумма, что я вернул вам, может показаться небольшой по сравнению с той, что королевской династии задолжали те, кто годами доил казну Бельбы при вашем отце, утратившем разум. Да, под болтуном мне все так и рассказали. И снова расскажут со всеми деталями теперь уже королевскому палачу. «Даже так?» — с огромным интересом спросил меня король. Глаза его алчно блеснули. Или мне показалось, это только отблеск от груда золота, лежавший неподалеку от трона. Возволю себе еще один совет, если вы не против. «Говорите, граф, говорите. И можете присесть вон на тот пуфик, если устали. Теперь у вас есть такое право». «Спасибо, ваше величество, я обожду, когда изготовят красивое красное кресло» чтобы не размениваться на пуфике, сказал я, и король улыбнулся, оценив шутку. «Когда после допросов выявите этих новых казнокрадов, не арестовывайте их по одному, а то остальные тоже сразу разбегутся. Подготовьте арест сразу всех в обстановке строжайшей секретности, и тогда вам не придется нанимать кого-то, чтобы найти их и доставить обратно в страну». Несман, Королевский дворец Бельбы Отпустив Эйсина, король уставился на огромную кучу золотых монет и кучу поменьше из артефактов. Очень приятное зрелище, особенно по сравнению с пустыми стенами королевской сокровищницы. Он вспомнил, как экскурсия в нее вызвала у него состояние паники, учитывая, что кроме небольшого числа медных и серебряных монет, там ничего не осталось. И те лежали там сугубо потому, что казнокрады ими побрезговали, утащив лишь самое ценное. Это было особенно унизительно и вызвало у него приступ ярости, который не прошел до сих пор. Стоит только вспомнить об этом, и кулаки сжимаются сами собой. Ситуацию с финансовым кризисом должна была поправить продажа конфискованных у преступников имений, но с ней точно спешить не стоило. Чем быстрее это сделаешь, тем меньше денег выручишь, как предупредили его советники. Все в курсе, что казна пуста, и никто не даст настоящую стоимость ни за одно из имений, пока ситуация не улучшится, в надежде, что король будет вынужден продать их за бесценок. Та же ситуация была и с исконными владениями короны. Кланы и богатые мещане надеялись, что ему придется выставить и их на торги за гроши. Продать иностранцам можно было подороже, но это тоже было плохим вариантом. Обширные земельные владения у иностранцев в Бельбе могут привести к политическому влиянию тех держав, откуда они родом, на дела в королевстве. Какому королю такое понравится? Ну вот, теперь такой нужды нет. Вот оно, золото, да еще и артефакты, часть из которых, если повезет, удастся со временем опознать и продать обратив при необходимости в деньги. Несман никогда не считал себя жадным человеком. Это могло бы плохо закончиться, станем королем при полной казне. Он мог бы начать швыряться деньгами, пока не опустошил бы ее необдуманными тратами и без всяких казнокрадов. Но теперь, после такого старта, после испытанного ощущения беспомощности и тотальной нищеты, Эйсон прав. Первоочередных трат накопилось много, и он сделает все возможное, чтобы его казна больше никогда не опустела. Теперь она должна будет только пополняться при каждой возможности. Он будет лично контролировать каждый расход больше десяти золотых монет. И пусть его нарекут Несманом скупым, главное, что он не позволит сделать из себя Несмана-голодранца. Но как же хороший Эйсон! Похоже, для этого человека нет никаких препятствий. Королю советники сказали смириться с бегством казнокрадов, мол, ни один король помимо Драска, с которым он породнился, не выдаст знатного беглеца из Бельбы, прибывшего к нему с кучей денег и взявшего подданство. даже если он, король Бельбы, лично заявит, что деньги украдены из его казны. Хотя весь парадокс ситуации в том, что и заявлять об этом нельзя. Это страшный урон королевского достоинства и репутации Бельбы. Все как бы и так знают, что королевская династия обнищала за последние годы нахождения у власти его отца, когда он окончательно утратил разум. Но такое заявление официально подтвердит, что у королевства совсем нет денег, и, само собой, казнокрады... Зная о его особых связях с аргентом, туда не поехали, так что Драск ничем помочь не мог. А Иисон просто взял и меньше чем за неделю поймал всех шестерых и вернул украденное. При этом, поскольку он не из Бельбы, никакие следы не будут вести к самому Несману. Казнит он, казнокрадов после допроса у палача по-тихому, никто и не узнает, что они были вообще в его тюрьме». Так что те короли, которым они, сбежав из Бельбы, присягнули, не смогут заявить никаких претензий в его адрес за то, что он обижает их новых подданных. Разумеется, Эйсон сделал это, взяв свою долю, но так таков и был уговор. По этому поводу никаких обид Несмана не было, эту сумму он уже не считал своей, отдав ее заранее наградой. Еще Эйсон доказал определенное бескорыстие и заинтересованность в том, чтобы дела у Несма нашли хорошо, дав несколько бесценных советов. Каждый из них позволит ему поправить свои финансы, а все вместе, возможно, навсегда решат вопрос с наполненностью королевской казны при планируемой политике жесткого ограничения расходов. Решительно покончить с контрабандой на границе с темным пятном отвадив чужаков — «Выявить тех, кто грабил казну еще при его отце, и взять всех одновременно, вернув украденное. План действий на ближайшие дни у него точно есть. А ведь последний совет взять всех одновременно Эйсон мог и не давать, и снова бы получил от Несмана заказ вернуть беглецов и украденное за награду, если бы он это не учел. Но ему это, похоже, не очень-то и нужно» потому что он достаточно умен, чтобы понимать это последствие своего предупреждения и все равно его сделать. И что уж говорить про совет, как заставить снова королеву носить охранный артефакт, как и про отказ взять его себе. Это был очень благородный поступок со стороны графа. «Адские демоны! Одним красным креслом ему никак не отделаться!» Он опять совершенно определенно в долгу у этого парня, который намного младше его, но невероятно хорошо разбирается в том, как устроен этот мир. Но прямо сейчас он выплачивать свой долг не станет. Сначала ему нужно стать могущественным королем, который может как следует вознаградить того, кому столь многим обязан. И это не дело пытаться закрыть долг чести артефактом жены, От безысходности, что ему нечего больше предложить своему спасителю. Теперь он сам это понимал.